Удовлетворяет его полностью. Нет ничего хуже, чем ее потерять. Этот безумец, великий мудрец. Но люди, живущие надеждой, плохо принаравливаются к этому миру, где доброта уступает место великодушию, нежность мужественному безмолвию, общность одинокой отваги. А все только и твердят, это был слабый человек, или идеалист, или святой. Надо же как-то проглотить оскорбляющие тебя.